А в чём я буду выступать по телевизору? спросила я. На моё лицо легла трагическая тень. Морис увидел эту тень и спросил: "В чём проблема?" Я узнала слово "проблема". "Настя", ответила. "Я узнала слово "роб", что означает платье". Морис торопливо заговорил, свободно помахивая в воздухе.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 всматривался в наши лица как глухонемой он ничего не понимал по-русски я заметила на западе говорят над всех языках кроме русского а русский не считают нужным учить как например японский мы вышли из здания аэропорта анестезия вышагивала оживлённо немножко подскакивая она была рада что всё складывалось самолёт сел. Морис встретил. Сейчас мы пойдем ужинать в ресторан, пить много сухого вина. Несмотря на то, что анестезия испытывала настоящие муки ревности, и это не мешало жить полно и ярко. Путешествовать, заниматься издательским бизнесом, художественным переводом, крутить роман с Мориской, использовать его. И у нее все получалось, включая переводы.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 СФоковые идеи в ельсна мертва, как пыль в лёгкие шахтёра. Я иду рядом с анестезией и всё понимаю. В этом моя сила уметь оценить ситуацию и себя в ситуации, значит никогда не оказаться в смешном положении. Морис подвёл нас глинной синей машине марки "Ягуар". Это Его машина? удивилась я. У него три машины, сказала Настя. Вот что богатый. западозрела я. Миллионер. Он входит в десятку самых богатых людей Франции. Мы забрались внутрь машины. Я рядом с Марисом, Анастасия за моей спиной. Самое безопасное место. Мы тронулись.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 Достала из-под сиденья две коробки шоколада. Одну протянула мне, другую Анастасии. Я была голодна и тут же начала жевать. "Перестань жрать", сказала Анастасия по-русски. "Мы едем ужинать". "Что?" переспросил Морис. "Ничего", ответила Анастасия, и я поняла, что она не предательница. Она не хочет хорошо выглядеть на моём фоне.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 влетел в лобовое стекло. Я вскрикнула и закрыла лицо руками. Раздался глухой удар по стеклу, потом грохот от скатывающегося железа. Морис негромко воскликнул: "Ах". Остановил машину, вышел и посмотрел. На стекле царапина, на правом крыле вмятина. И это всё. Видимо, стекло у ягуаров имеет особую прочность, равна как и металлу. Если бы кусок железного шифера влетел в мою московскую машину, я осталась бы без носа или без глаз. А тут я отделалась лёгким ах, и то не своим, а Мариса. Марис вернулся в машину и что-то сказал Анастасии. Он спрашивает, какую кухню ты предпочитаешь?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 места Мы сидим в маленьком китайском ресторане. К нам рису выходит хозяин, неожиданно рослый для китайца. Скорее всего, полукровка, китаец с французом. Но волосы и глаза принадлежность жёлтой расы. Они говорят по-французски. Я улавливаю слово poisson, это означает рыба.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 сильные пальцы, ровные по всей длине. Мои мысли никто не может подслушать, и я в тайне ото всех и от самой себя допускаю мысли, что таким же должен быть его основной палец. Где-то читала, что пальцы и где-то родной орган природой краивает под одному рисунку. Не будет же природа каждый раз придумывать и выдумывать Внутри одного человека она работает по одному лекалу. Интересно, как это будет по-французски? Ну, наверное, так же, как и по-русски. Появляется официант, маленькой и тонкой, как стрела. Над столом в красивом рисунке движутся его руки. Ни одного лишнего или неточного движения.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 Миллионов не заработать. «Какой у него бизнес?» — спросила я переводчицу. «Тяжелые металлы», — ответила Настя. «А что он с ними делает?» «А черт ее знает. Во всяком случае, не грузит». Настя была чем-то раздражена. Скорее всего, тем, что Морис не входит в ее облако, не дышит им, не заражается.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 Одна только утиная плоть. Я надкусила и закрыла глаза. Какое счастье есть, когда хочется есть. Однако надо поддержать беседу. Какое у Мориса образование, спросила я Настю. Он самородок из очень простой семьи.